Хороший повар всегда первым является на кухню каждое утро и последним уходит домой по вечерам. Госпожа Услада затушила огонь в очагах, быстро пересчитала столовые серебро и супницы. Она почувствовала, что за ней наблюдают. В дверях показался кот, огромный серый котище. Один глаз его был желто-зеленым, злодейским, другой подернулся жемчужной пеленой. Огрызки ушей махрились, словно края почтовой марки. И все же его несомненная развязность и безмолвное послание всему миру «Я побью тебя одной левой» показались поварихи ужасно знакомыми. Какое-то время госпожа Услада молча смотрела на кота. Она была близкой подругой, наперсницей госпожи Гоголи, знала, что форма лишь отражает глубоко укоренившиеся личные привычки, а будучи жителем Женовы в ночь живых мертвецов, учишься больше доверять своим суждениям, нежели ощущениям. — Итак, — сказала она с едва заметной дрожью в голосе, — полагаю, тебе охота еще рыбьих ножек, эй, то есть головок. Грибо потянулся и выгнул спину горбом. — А в леднике осталось немного молока, — прибавила госпожа Услада. Кот радостно зевнул. Потом он почесал за ухом задней лапой. — Было интересно побывать в человечьей шкуре, но жить в ней постоянно — увольте. Прошел день. — Похоже, снадобие к пожи Гоголь действует, — сказала Маград. Она приподняла банку, дополовину заполненную чем-то бледно-зеленым и странно зернистым, обладавшим тонким ароматом, который, уж будьте покойны, штынял на весь белый свет. — В нем есть змеиные головки, — сказал нянюшка Яг. — Не пытайся меня огорчить, — сказала Маград. — Я знаю, что змеиные головки — это такие цветы, кажется, из семейства лилейных. — А знаешь, просто поразительно, что можно приготовить из обыкновенных цветов. Нянюшке, которая на самом деле провела пусть и ужасные, но зато поучительные полчаса, наблюдая за тем, как госпожа Гоголь готовит эту гадость, не хватило духу возразить. — Совершенно верно, — сказал нянюшка. — Цветочки. — Вижу, от тебя ничего не утаишь. Маград зевнула. Им дали возможность пошнырять по замку, но их это не слишком вдохновило. Матушку разместили в соседней комнате. «Ступай, прикарни немного», — сказал нянюшка. «А я сейчас пойду сменю госпожу Гоголь». «Но, нянюшка, гита», — сказала Маград. М -м? «Все эти речи, которые она вела, пока мы путешествовали, от них веяло таким, таким холодом, правда? Почему никому нельзя исполнять желания? Нельзя использовать магию, чтобы помочь людям? Нельзя совать руки в огонь? А потом она пошла и сама сделала все это». «Ну, видишь ли, — сказал нянечка, — все произошло в соответствии с общим и частным, верно?» «Что это значит?» — Маград уселась на кровать поудобнее. «Это значит, что когда мы использует слова вроде всем и никому, себя она при этом в виду не имеет. Знаешь, как подумаю, это ужасно. Таково ремесло ведьмы на самом острие. А теперь поспи чуток». Маград слишком устал, чтобы возражать. Она вытянулась на кровати и вскоре уже нежно посапывала. Нянюшка еще посидела и покурила трубку, уставившись в стену. Потом она встала и толкнула дверь. Госпожа Гоголь посмотрела на нее снизу вверх со своей табуретки у кровати. — И вы тоже поспите, — сказал нянюшка, — а я караулю. — Что-то тут не так, — сказала госпожа Гоголь. — Руки у нее зажили, она просто не хочет просыпаться. — У Эсме все через сознание, — сказал нянюшка. — Я могу сотворить новых богов и заставить всех уверовать, что это настоящие боги. Как вам такое? — спросила госпожа Гоголь. Нянюшка покачала головой. — Не думаю, что Эсмея хотела бы этого. Она недолюбливает богов. Ей кажется, они только пространство занимают. Я могу сварить гумбу. Народ прется издалека, чтобы отведать его. — А вот это стоит попробовать, — согласился нянюшка. Я всегда говорю, что всякая малость — на пользу. Почему бы не позаботиться об этом? А Ром оставьте здесь. После того, как колдунья Вуду ушла, нянюшка выкурила трубку, потягивая Ром, и задумчиво глядя на лежащую на кровати подругу, а потом наклонилась к самому матушкиному уху и прошептала. — Ты ж не собираешься проигрывать, а? Матушка буревей глядела на многослойный серебристый мир. «Где я?» «Внутри зеркала». «Я умерла?» «Ответ на этот вопрос», — сказал смерть. «Находится где-то между «нет» и «да». Эсме повернулась, и миллиард отраженных фигур повернулся вместе с ней. «Когда я смогу выбраться отсюда?» «Когда найдешь настоящее». «Это вопрос с подвохом?» «Нет». Матушка оглядела себя. «Я настоящая», — сказала она. «А сказки просто хотят счастливого конца. Им наплевать на тех, для кого они рассказываются». «Дорогой Джейсон Экситера!» «Ну вот!» Пора уже закругляться с женовой, но я зато научилась от госпожи Гогри варить зомбические снадобья, и она поведала мне, как готовить бананананановые недайкири. А еще она подарила мне такую штуку — банджо называется. Вам понравится, да? И вообще, она достойная душа, если не выпускать ее из виду. Похоже, что Эсме вернулась к нам, но я не знаю, ведет она себя... Как-то странно тихо, что совсем на нее не похоже. Так что я приглядываю за ней на всякий случай. Вдруг Лили снова начнет чудить в зеркале. Но я думаю, она поправляется, потому что, когда она пришла в себя, то попросила Маград показать ей волшебную палочку, а потом все вертела ее и крутила, пощелкала кольцами и превратила ночную вазу в букет цветов и Маград сказала, что никогда не могла заставить палочку сделать такое, а Эсме объяснила ей, что она тратила время, загадывая желания, вместо того, чтобы научиться исполнять их. Я хочу сказать, как хорошо, что у Эсме в молодости не было волшебной палочки. Проделки Лили были бы просто пикником, по сравнению. Прилагаю картинку, где нарисован кладбище. Тут вы видите, народ похоронен в ящиках над землей. Почва тут настолько сырая, что никто не хочет быть мертвецом и утопленником одновременно. Говорят, путешествия расширяют мозги. Думаю, я свои уже могу вытянуть из ушей и завязать под подбородком. Целую, мама! А на болоте госпожа Гоголь колдунья Вуду надела хвостатый сюртук на грубую крестовину, водрузила цилиндр на верхушку шеста, привязала трость к одному краю перекладины куском бечевки, Она отступила. Захлопали крылья, Легба упал прямо с неба и уселся на цилиндр. И закукарекал. Обычно он кукарекал только на закате, поскольку был птицей со своими собственными принципами. Но на сей раз он был склонен признать наступление нового дня. Впоследствии рассказывали, что каждый год в ночь живых мертвецов, когда карнавал достигал кульминации, барабаны звучали громче всего, и ром почти иссекал. Человек в сюртуке и цилиндре, одержимой демонической энергией, появлялся из ниоткуда и танцевал в голове процессии. В конце концов, даже сказки должны откуда-то начинаться. Послышался всплеск, и воды реки снова сомкнулись. Маграт ушла. Волшебная палочка погрузилась в густой ил. Коснуться ее мимоходом могла теперь только клешня какого-нибудь рака-отшельника, у которого нет ни феи крестной, ни позволения что-либо желать. Через несколько месяцев палочка утонула и исчезла бесследно, как исчезает многое на протяжении всей истории, и это все, чего можно было пожелать. Три метлы взмыли над Женовой, в клубах предрассветного тумана. Ведьмы посмотрели сверху на зеленые болота, окружившие город. Женова дремала. Дни после жирного полдника всегда бывали тихими, ибо люди отсыпались. Грибов в настоящее время был солидарен с ними свернувшись клубком на своем месте среди прутив метлы. Расставание с госпожой Усланой стало для кота настоящей трагедией. — Что ж, вот и кончилось дучевита. философски заметила нянюшка. — Мы так и не попрощались с госпожой Гоголь, — сказала Маград. — Полагаю, она прекрасно знает, что мы отбываем, — сказала нянюшка. — Очень знающая женщина — это госпожа Гоголь. — Но можно ли доверять ей? — Сдержит ли она свое слово? — спросила Маград. — Сдержит, — ответила матушка Буревей. — Она очень честный человек. По-своему, — сказал нянюшка. — Что ж, так оно и есть, — согласилась матушка. — К тому же я пообещала вернуться. Маград посмотрела на хвост матушкиного помела. Там красовалась большая круглая коробка, привязанная среди прочего багажа. — Ты так и не примерила ту шляпу, что она тебе подарила, — сказала она. — Я взглянул на нее. Она мне не сгодится. Полагаю, госпожа Гоголь никогда не подарила бы шляп, которая тебе не сгодится. Давай-ка глянем, а?» Матушка фыркнула и откинула крышку коробки. Комки папиросной бумаги посыпались в туман, пока она вынимала шляпу. Маграт и нянюшка уставились на нее во все глаза. Они, конечно же, знали, что шляпы можно украшать фруктами. У нянюшки имелась черная соломенная шляпка с восковыми вишенками для особенно острых приступов семейной вражды. Но это вишенками не ограничилось. Здесь не хватало разве что дыни. — Она, безусловно, очень заграничная, — сказала Маград. — Давай, примери ее, — сказал нянечка. Матушка примерила, чуть смущаясь, причем шляпа прибавила ей два фута росту, в основном за счет ананаса. — Очень живописная и очень стильная шляпка, — сказал нянечка. Кто попал, такую не пяльт. Гранат тебе очень к лицу, — сказала Маград. — И лимоны, — поддакнула нянюшка. — Эй, а вы часом не насмехаетесь надо мной, а? — подозрительно покосилась матушка. — Хочешь сама взглянуть? — сказал Маград. — У меня где-то есть зеркальце. Молчание повисло, как занесенная секира. Маград залилась краской. Нянюшка внимательно посмотрела на Маград. Обе осторожно покосились на матушку. — Да, — сказала она после довольно долгой, каким обеим показалось, паузы. — Думаю, надо бы мне взглянуть на себя в зеркало. Маграт вышла из зацепенения, порылась в карманах и вынула крохотное зеркальце в деревянной рамке с ручкой. Она протянула его матушке. Матушка Буревей взглянула на свое отражение. Нянюшка на всякий случай незаметно подлетела ближе. Хм произнесла матушка, чуть погодя. «Эта гроздь винограда так эффектно свисает над ухом, — сказала нянюшка ободреющая. — А знаешь, это очень авторитетная шляпа. Есть такие, вообще бывает. М -м -м. Тебе так не кажется? — Ну что ж, — нехотя сказала матушка, — может, для заграницы оно и ничего. Где меня никто из знакомых не видит? Никто из наиболее значительных знакомых, во всяком случае?» — А когда вернемся домой, ты всегда можешь все это съесть, — сказала нянюшка. Все вздохнули с облегчением. Казалось, будто они взобрались на гору, и опасности восхождения остались позади. Маград глядела с высоты бурую реку и бревна в обманчивом оцепенении, застывшие на ее песчаных берегах. — Вот что я хотел бы знать, — сказала она. — Госпожа Гоголь добрая или злая? — Я имею в виду мертвецов, аллигаторов и все прочее. Матушка смотрела на восходящее солнце, пробирающееся сквозь волнистые туманы. «Добро и зло хитро устроены», — сказала она. «Трудно определить, кто на какой стороне. Вероятно, все зависит от того, с какой стороны поглядеть. А знаете, — прибавила она, — я в самом деле верю, что отсюда можно увидеть край». «Забавно», — сказал нянечка. «Говорят, в некоторых чужеземных странах водятся слоны». «Знаете, мне всегда хотелось увидеть слона. А в Кладче или еще где-то есть одно место, там люди взбираются по канату и исчезают». «А зачем?» — спросил Маград. «Пойди, пойми. Есть у них, видать, на то какая-то хитрая чужеземная причина». «В одной из своих книжек, — сказала Маград, — дезидерата пишет кое-что интересное насчет выражения «увидеть слона». Она рассказывает, что когда люди на равнинах сто говорят, что собираются увидеть слона, это означает, что им просто приелось сидеть на одном месте, и они отправляются в путешествие. — Беда не в том, чтобы сидеть на одном месте, — сказал нянюшка, — а в том, чтобы не давать своим мыслям витать. — А я бы хотела дойти до самого пупа, — сказала Маград, — увидеть древние храмы, вроде тех, что описываются в первой главе «Тропы Скорпиона». И там бы тебя научили тому, чего ты сама не знаешь? Неожиданно резко спросила Нянюшка. Маград посмотрела на матушку. Полагаю, нет, кратко ответила она. Ну, — сказал Нянюшка, что дальше Эсме? мы? Летим домой или отправимся увидеть слона? Матушкина метла мягко вильнула на ветру. Ты мерзкая старая кошелка, Гитаяк, — сказала матушка. Да, я такая. Весело ответила нянюшка. — А ты, Маграт Чесногок? — Знаю, — сказал Маград с огромным облегчением. — Я мокрая курица. Мальчика обернулась в сторону пупа и высоких гор. Где-то там стояла старая хижина, и ключ от нее висел на гвозде в уборной. И там, возможно, происходило все на свете, и целое королевство, возможно, катилось в тартарары, пока ее не было рядом, чтобы наставлять людей на путь истины. Это ее работа. Каких немыслимых глупостей могут натворить люди, если ее там не будет?» Нянечка небрежно щелкнула каблуками своих красных башмаков. «Что ж, полагаю, нет в мире мест подобного дому», — сказала она. «Нет», — сказала матушка Буревей задумчиво. «Есть миллиарды мест подобных дому, но только в одном из них ты живешь». — Значит, мы возвращаемся? — спросила Маград. — Да. Но путь их был долгим, и они увидели слона.